Она улыбнулась, заметив, что все дети устремили взгляды на ее палец, а потом радостно закричали. Ей очень нравилось говорить с детьми о жизни природы даже в классной комнате, но здесь, на природе, дети получали больше, видя все собственными глазами. Немедленно пять сачков были опущены в воду, чтобы поймать летящую точку. «Нет, нет, дети», — сказала Дженни со смехом, — «мы ведь наблюдаем растения, помните?» Я рассказывала вам о таких, у которых нет ни корней, ни цветов. Вот их мы и попытаемся найти. Давайте смотреть». Дети оставили в покое жучка, у которого хватило ума убежать на середину пруда. «Давайте, мальчики-девочки, делайте, что говорит мисс Хеннер!» С воодушевлением поддержала ее косоглазая учительница и захлопала в ладоши, изображая необыкновенный интерес к происходящему. Дети со смехом и хихиканьем Сгрудились на берегу грязного пруда. Все сюда, крикнула Дженни. Все сюда, повторила за ней учительница. Спасибо, мисс Беллингем, внутренне забавляясь, сказала Дженни. Они хорошо себя ведут. Мисс Беллингем издала тихий, неловкий смешок, и глазами, живущими как бы независимо друг от друга, последовала за разбегающимися в разных направлениях учениками. Имейте в виду, их нужно постоянно держать в поле зрения. Дженни кивнула, стараясь спрятать глаза от непослушных глаз учительницы. «Кажется, им тут нравится», — проговорила она. «О, да, им тут полное раздолье», — воскликнула мисс Беллингем. Но тут же исправила свой промах. «К тому же они получают знания. Вы давно тут работаете, мисс Хенмер? Дженни пришлось напрячься. Время летело так быстро. «Около года?» «Да, почти 8 месяцев. Раньше я работала в Доркинге». «Как интересно, дорогая! Очень интересно!» — восторженно произнесла мисс Белингем. «Да, в общем, интересно. Я хотела стать геологом, но как-то увлеклась экологией. Нет, я не жалуюсь!» Дженни засунула руки поглубже в карманы кардигана и огляделась, желая удостовериться в безопасности детей. «Мисс Белингем, хотелось еще спросить хорошенькую, молодую учительницу» выбравшую для себя почти монашеское существование в центре. Но тут кто-то закричал, и это отвлекло ее внимание. «Смотрите, мисс, смотрите!» Один из учеников, Мулат, показывал рукой на затененную деревьями часть пруда. «Кто это?» Дженни и мисс Беллингем посмотрели в ту сторону, но полной мисс Беллингем потребовалось несколько секунд, чтобы сфокусировать взгляд на указанной точке. Что это, мисс Хенмер? Дженни сначала не поняла и придвинулась поближе к воде. Их три мисс, прокричал остроглазый мальчишка. Сначала Дженни подумала, что это водяная мышь, но вспомнила, что они передвигаются под водой, и в одиночку, а эти плыли клином. Когда они выбрались на солнечный участок, Дженни могла разглядеть только продолговатые мордочки над поверхностью воды. Зверьки не обращали никакого внимания на громкие крики детей, держа путь на берег немного левее того места, где стояла мисс Дженни. Мальчик, увидавший их первым, поднял с земли большой кусок гнилой коры и швырнул его на середину пруда, куда как раз подплыли зверьки. «Да, Рен, негодный мальчишка!» Мисс Беллингем была в ярости. Дженни почувствовала вдруг, что учительница, способна и на хорошую затрещину, и побыстрее отвлекла ее внимание от мальчика. Кусок коры упал с громким всплеском прямо перед первым зверьком, но не попал в него, и Дженни с облегчением вздохнула. Они просто изменили направление и теперь плыли в самую темную часть пруда на противоположной стороне. Их гладкие черные головки поблескивали сквозь мутную воду, пока они все так же неторопливо двигались к берегу. Но у Дженни... От ужаса расширились глаза, когда они вылезли из воды. Она их узнала, хотя очень хотела бы ошибиться. Слишком они были большими. Длинные черные тела, блестящие от воды, были слишком большими для крыс. Противные, серо-розовые хвосты тянулись за ними из воды, сея еще большие сомнения в душе Дженни, потому что они были меньше фута длиной, не стряхивая воду, Два зверька неторопливо исчезли в темноте, третий же, который был первым в воде, обернулся, чтобы посмотреть на людей на другом берегу. Он сидел там, а Дженни дрожала всем телом под его взглядом. Кто-то из детей заплакал, и Дженни опустилась на колени, желая обнять и успокоить хотя бы тех, кто был поблизости. Когда она вновь взглянула на зверя, а не прошло и нескольких секунд, крысы, если это была крыса, Уже не было, и лес, и пруд дышали покоем. Глава четвертая Пендер силой нажал на педаль газа, радуясь возможности вновь вырваться из города. Ехать ему пришлось через весь Лондон, то тормозя, то останавливаясь, то опять набирая скорость, пропуская, лавируя, выжидая, так что настроение у него быстро испортилось. Хотя он ничуть не жалел, что едет в южный пригород, но все же, если бы он мог выбирать, то поехал бы на север, где куда больше простора. Из Хаддерсфилда он часто отправлялся путешествовать по ближайшим графствам и очень любил их первозданную красоту, хотя сам родился и вырос в городе. Наверное, постоянное и неизбежное общение с людьми в течение многих лет пробудило в нем любовь к уединению на природе. Машина вновь набрала скорость, когда по левую сторону лес стал гуще, и он немножко расслабился. Скоро лес будет по обеим сторонам. Пендер знал эти места. Новую дорогу проложили через лес, но он знал другую, потише. На спидометре было 75 миль, когда он увидал знак поворота на Хай-Бич, притормозил и свернул на узкую петляющую дорогу. Небо из-за деревьев почти не было видно, но солнце сверкало в умирающих листьях, и Пендер чувствовал, как уходит напряжение. Еще одна узкая дорога направо, мимо маленькой церкви, на дорогу потише, и он словно выехал из туннеля на открытое место. Слева открылась широкая зеленая долина, вся усаженная самыми разными деревьями, за которыми Пендер мог разглядеть смутные очертания пригорода, и солнечные зайчики, мелькавшие то тут, то там, отражаясь от окон. На минуту он остановил машину, чтобы освоиться с местностью, чувствуя, что он словно опьянел, внезапно хлебнув чистого воздуха. Ведя машину по петляющей дороге, он не замечал, что она идет круто вверх, однако он вспомнил, что когда-то читал об одной теории образования здешнего холмистого леса. В конце ледникового периода... Огромная ледяная пластина сдвинулась сюда из восточной Англии и раскололась надвое на высоком берегу в северной части леса, отчего образовались две долины по обеим сторонам Кряжа. Сами же они продолжили свой путь, как клешни гигантского краба, поэтому местность здесь имела такой странный вид. Если занять удобную позицию, то справедливость этой теории становится очевидной. Несколько машин. Стояли в грязи с краю долины, и пассажиры в лобовое стекло осматривали окрестности, словно боялись покинуть металлический кокон и войти в контакт со свежим воздухом. Пендер медленно ехал дальше, высматривая знак охранного центра. Справа он увидел огромное, явно общественного вида здание, холодное и надменное, в конце пологого склона. И тотчас на глаза ему попался знак, указывающий дорогу. Пендер свернул и проехал чуть ли не полдороги в обратном направлении, пока добрался до главного входа. Миновав узкие ворота, он нашел маленькую посыпанную гравием стоянку. Потом он немного посидел в машине, изучая обстановку. Одноэтажные здания из белого кирпича располагались вокруг подковообразного газона с аккуратно подстриженной травой, через который от стоянки до стеклянной двери вела гравиевая тропинка. В этом доме с низким потолком не было окон, по крайней мере с этой стороны, но возле двери стоял указатель, говоривший, что это школьная секция. Стрелка указывала в направлении тропинки стол справок. Впереди и немного в стороне от главного здания шел ряд домиков летнего типа, а от них тянулись несколько рядов таких же домиков в его сторону. Они были очень похожи на школьное здание, и Пендер решил, что здесь живут сотрудники центра. Стивен Говард перед отъездом кое-что рассказал ему, кстати, и о том, что надзиратель, как зловеще здесь называли начальника, и его подчиненные живут при центре. Позади домов деревья поднимались стеной, делая дома еще меньше, приземистее, чем они были на самом деле. Пендер пересек газон, Строго следуя гравиевой дорожке, и вошел в приемную, прямоугольный зал был весь заставлен витринами и фотографиями самых разных животных и растений и сопровождавшими их подробными описаниями. В зале никого не было, но справа он увидел окошко, за которым в комнате сидели женщина, что-то торопливо печатавшая на машинке, и мужчина, читавший книгу за столом возле окна. Когда Пендер вошел, Мужчина, еще молодой и крепкий на вид, поднял на него глаза. «Что вам угодно?» – спросил он. «Меня зовут Пендер, и я приехал повидаться с мистером Милтоном». Пендер уже давно приучил себя благоразумно умалчивать о своей профессии, потому что люди никак не могли забыть ужас, пережитый во время нашествия крыс, и нервничали при виде крысоловов. «Ах да, вы из компании крысолов, так ведь?» Пендер удивленно наморщил лоб. Мужчина усмехнулся, встал со стула и подошел к окну. «Все в порядке, у нас тут нет тайн. Я сейчас посмотрю». Он исчез за дверью и вернулся буквально через несколько секунд. «Он здесь. Если вы войдете в дверь справа от вас, то я вас провожу». Пендер сделал, как ему было сказано. «Я не уверен, что мы так уж нуждаемся в ваших сотрудниках», сказал молодой человек. «Крысы здесь есть, но пока что от них никакого вреда» просто по закону мы должны были сообщить, и сообщили. Пендер кивнул и вошел в дверь, предупредительно открытую перед ним. Надзиратель охранного центра был уже на ногах и через стол протягивал пендеру руку. «Мистер Пендер, меня зовут Алекс Милтон, быстро вы, однако...» Пендер пожал протянутую ему руку и уселся напротив. «Спасибо, Уилл», — сказал Милтон своему сотруднику продолжавшему стоять возле двери. «Мне еще надо будет переговорить с вами по поводу сегодняшней лекции. Хотите кофе, мистер Пендер?» Крысолов выпил бы и чего-нибудь покрепче после целого дня за рулем, но лишь улыбнулся и сказал «Замечательно!» «Уилл, не откажите в любезности, позовите Джен!» «Хорошо», — сказал Уилл и закрыл за собой дверь. Мужчины внимательно разглядывали друг друга через стол. Потом Милтон улыбнулся и откинулся в кресле. Казалось, он забыл, зачем здесь сидит Пендер. «Интересное у вас тут место?» – нарушил молчание сотрудник Крысолова. «Да, вы правы!» – с готовностью согласился надзиратель. «Давно вы тут надзирателем?» Милтон задумался ненадолго, продолжая все так же ослепительно улыбаться. «Немножко больше двух лет. Сам центр, охранный центр Эппинг Форест, если полностью...» «Был открыт лишь девять лет назад, так что мы еще молоды!» Он смущенно рассмеялся. «В самом деле, большинство сотрудников совсем юны. Я не говорю о себе и моей жене, конечно!» Пендер вежливо кивнул, улыбаясь его шутки. Ему хотелось, чтобы он побыстрее перешел к делу. «Расскажите, что у вас тут произошло!» «Ах да, не будем терять время!» Надзиратель наклонился над столом, положив на него локти. И лицо у него стало серьезным, когда он заговорил чуть ли не шепотом. Началось все несколько дней назад. Ничего особенного, но все-таки вы понимаете, что произошло? Ну, -у -у -у -у! в дверь тихонько постучали. Войдите! Дверь отворилась, и вошла совсем юная худенькая девушка в джинсах и свитере. Она внесла поднос с двумя чашками кофе, молочником и сахарницей, и поставила его на стол. «Это Джен», — сказал Милтон. И девушка, поправив золотую душку очков, беспокойно улыбнулась Пендеру. «Джен каждый день спасает нам жизнь. Она готовит еду и варит кофе галлонами», — пояснил надзиратель, пока Пендер молча улыбался девушке. «Она здесь только на год после школы, а потом будет учиться в сельскохозяйственном колледже, но, должен сказать, она великолепно готовит. Может быть, мы уговорим ее остаться с нами?» Э, Джен!» — девушка покачала головой и почти прошептала. «Не думаю, мистер Милтон!» Она вышла из комнаты, низко опустив голову, чтобы скрыть вспыхнувший на щеках румянец. Пендер уже давно не видел краснеющих девиц. «Что вы говорили?» — спросил он Милтона, когда тот подал ему чашку. «Говорил? Что у вас началось?» «Ах, да, извините, началось!» У нас есть загончик для диких животных. Знаете, дети любят их смотреть. Кролики, зайцы, белки. Недавно даже была лица. Так вот, пару ночей назад кто-то туда влез». Пендер налил молока в кофе, потом в упор поглядел на надзирателя. «Все убиты?» «Боже мой, ничего подобного!» Пендер расслабился. «Нет, у них только украли еду. Однако, когда мы пришли туда на другой день, все звери были в шоке, понимаете?» Они были совершенно запуганы. Они даже не пытались бежать через дыры, которые воры проделали в проволоке. Да, что-то там было. Может, лиса вернулась? Она ведь знала, что там есть еда. Нет-нет, лиса умерла. Ну, другая? Возможно. Мы знаем, что в лесу живет около пятидесяти лис. Только мы нашли экскременты. Понимаете, это не лиса. Вы их не выбросили? Могу я взглянуть? Конечно, для этого вы приехали я сейчас же провожу вас в лабораторию какой они были формы круглые как веретено, пожалуй кучкой да да маленькие кучки милтон ничего не мог прочитать на лице пендера что еще спросил крысылов у нас есть постройка за домами куда мы выносим все отбросы и из кухни тоже вчера утром мы обнаружили дыру в двери пендер вздохнул да похоже крысы «Конечно, но вы поймите, мы живем в лесу и привыкли к ночным набегам. Центр был построен, чтобы держать самых настойчивых на расстоянии. Нижняя часть двери укреплена металлической полосой. Так вот, от нее оторван угол».